Глава 13. Вызов в Москву обрушился, как гром с ясного неба. Я понимал, что в нынешних условиях это могло означать все, что угодно, от награждения до ареста, и сначала мне было предписано прибыть в Тамацк-Булак. Выделенный с Мушкевичем Р-5 с опытным пилотом перебросил меня от подножия Хамар-Дабы в этот монгольский городок, в котором я... Ни прежние, ни я в теле Жукова еще не бывал. С аэродрома меня забрала «Эмка», который управлял водитель Штерна, и оказалось, что неспроста. Командарм встретил меня в своем штабе, пожал руку, выслушал доклад о текущем положении дел на плацдарме, кивнул. Он был явно не в настроении, но на этот раз не из-за моего так называемого самоуправства. Нас вызвали обоих, Георгий Константинович. Мрачно сообщил он. Причины я не знаю. В телеграмме говорится, «Командарму Штерну Комкору Жукову срочно прибыть в Москву». Подпись Ворошилов. Когда отбываем, Георгий Михайлович? Немедленно. Ты хоть вещички-то прихватил? Да какие вещички там? Чемодан с бритвой и сменой белья. В МК остался. «Ну, тогда поехали, Дуглас с ранеными захватит нас». На американских Дугласах возили раненых красноармейцев и командиров на лечение в Союз. Самолет болтал в воздухе, раненые стонали. Сестрички хлопотали возле них, Штерн молча на меня поглядывал, словно из-за меня страдали эти люди. Молчал он и когда мы пересели в Соловьевске на поезд. Не знаю, какие мысли не давали покоя Штерну, наверное, сочинял оправдательный рапорт, в котором объяснял, как это он дозволил Камдиву Жукову принимать такие авантюрные решения. Ну, с него станется. В купе с ним было скучно. Да и попутчица наша, дородная дама, которая всю дорогу не отрывалась от толстого литературного журнала, не любила разговоров. Я вышел из купе и отправился в тамбур. Просто потому, что побыть одному. Не угадал. Потому что там торчал какой-то лоскоглазый мужик. Окинув взглядом мои генеральские петлицы, он вдруг выхватил нож и замахнулся вот террас. Рефлексы старого десантника сработали безупречно. Уклонившись, я врезал ему с ноги в округлое плоское лицо. Он взвизгнул, опрокинулся навзничь, а вдруг пропол в грохочущий, пронизанная ветром темноте. Я выпрямился и ошалело-озирался. Было с чего ошалеть? С чего это он вдруг набросился на меня? Ограбить хотел? Или тут дела похлеще? Узкоглазый японец? Может быть. Не исключено, что с ликвидацией группы Орлова охота на меня еще не закончилась. И надо же, поджидал меня в тамбуре вагона в шаге от распахнутой двери, за которой мелькали едва проступающие в темноте силуэты, проносящихся мимо деревьев. Дверь была открыта заранее. Видать, собирался избавиться от моего трупа. И что делать теперь? Доложить начальнику поезда? Или на первой же станции сотруднику органов? Эх, жаль, Конев далеко. Вот его бы это нападение уж точно заинтересовало. Ведь если я и впрямь выбросил из вагона диверсанта то враг имеет весьма разветвленную сеть агентуры в нашем тылу и уже точно своих осведомителей. «Не-не-не-не-не, тут надо докладывать на самый верх». Сбоку распахнулась еще одна дверь, та, что вела из тамбура внутрь вагона. Я машинально посторонился. В тамбур просочился сухощавый старичок в кителе и фуражке с красным околышем. Окинул меня взглядом, покачал головою. — Если уж колите в тамбуре, товарищ командир, — проворчал он, — то дверь не открывайте. — Сорветесь с площадки ненароком, а мне отвечать? Двери надо запирать, Папаш, откликнулся я, не вникая в суть сказанного. — Так с вами запирай, не запирай! — продолжал ворчать проводник, протискиваясь мимо меня. — Так с вами запирай, не запирай! — продолжал ворчать проводник, протискиваясь мимо меня, чтобы затворить, наконец, злополучную дверь. — Что это, не вашは ли? И он указал на пол. Я глянул, нож, наверное, тот самый, которым меня пытался ударить узкоглазый. Кем бы он ни был, а намерения у него были самые серьезные. Таким свинорезом он бы уделал меня, будь я менее поворотлив. «Мой», — сказал я и подобрал клинок. А ножичек-то оказался знатный. Такие совсем не предназначены для того, чтобы колбаску нарезать. Лезвие прямое, обоюдо острое с бороздкой дола. Рукоятка сделана из упругого материала, вроде коры пробкового дерева. И при ударе ладонь не соскользнет. Вот только ножен ему и не хватает. — В купе пройдете или здесь будете следовать? — ехидно осведомился старик. — Хороший вопросец. Торчать в тамбуре, где, несмотря на закрытую дверь, все еще сквозило паровозной гарью, мне не расхотелось. Пойти, что ли, спать, лечь? В последние недели на Холхенголе мне было не до сна. Я сунул нож неизвестного лезвием в рукав, толкнул дверь и оказался в узком коридоре купейного вагона. Двери купы не сдвигались, а распахивались в коридор. Я нашел ту, что была с цифрой 17. Отворил. Дама, укрывшись одеялом по грудь, читала толстый журнал. На голове у нее была косынка, скрывавшая накрученные на бегуде локоны. На меня наглянула мельком, Штерн уже спал на верхней полке. Я сел на полку напротив попутчицы и стал смотреть в темное окно. На столике под зеленым тканевым абажуром светила лампа, так что на стекле отчетливо проступало отражение моего лица. Вернее, не моего, а Жукова. Высокий с залысинами лоб, глубоко посаженные глаза, прямой нос плотно сжатые губы, на широком подбородке ямочка. Ничего себе лицо! Такие должны нравиться женщинам. Невольно вспомнилась медсестра Зина. Но я отогнал эти мысли. В рукаве мне что-то мешало. Нож. Чтоб не пугать попутчицу, я потихоньку вытряхнул его и сунул под подушку. Состав начал сбавлять ход. Видимо, подходили к станции. Деревья за окном перестали мелькать, зато появились огни какого-то населенного пункта. Соседка по купе всполошилась, выскользнула из-под одеяла, сунула ноги в туфли, схватила сумочку и выскочила из купе. Проснулся и командарм. Грузно спустился с полки, сел напротив, взял пенсне, протер окуляры носовым платком. — Надеюсь, вы понимаете, Георгий Константинович, что ваши методы — опасный прецедент. Вдруг заговорил он, словно продолжив давний разговор. — Если каждый командир начнет действовать по своему усмотрению, игнорируя уставы, у нас не будет армии. Будет просто партизанский сброд. Я оторвал взгляд от окна, в котором было отчетливо видно название станции — Корымская, Ответил... — Григорий Михайлович, уставы пишутся по опыту прошлых войн. А японец воюет не по нашим уставам. Чтобы победить, нужно мыслить иначе, жестче и гибче. — Мыслить — да. Штерн отложил пенсное, его взгляд стал острым. Но не подменять с собой всю систему. Ваша затея с этим японским летчиком, вы понимаете, какой это был риск? «А если бы японцы раскусили Дезу? Они бы смяли наш фланг!» «Они не раскусили», — холодно парировал я. «А наш фланг устоял. Иногда нужно рисковать, чтобы избежать большой крови. Вы же видели донесения о потерях. Штурмовать их укреп районы в лоб было бы самоубийством». «Да, видел!» — Штерн слегка повысил голос и видел потери ваших танков в том самом прорыве, который едва не сорвался. Вы пытаетесь выиграть войну одним сражением жуков. Но война — это плановая работа, а не бег с препятствиями. Он требует расчета, снабжения, планомерного давления. Вагон дернулся, но это был еще не отход. Видать, меняли локомотив. У нас не было времени на проведение плановых работ, Григорий Михайлович. Пока мы давили бы планомерно, японец получал подкрепление, строил новые укрепления. Нужно было бить быстро, ломать хребет его группировки. Да, я понимаю, это риск, но расчетливый риск. Расчетливый. Штерн усмехнулся, но беззлобно. В его глазах читалась усталость от долгой дороги и долгого спора. Вы, вы игрок, Георгий Константинович. «Блестящий, на игрок, а армия — не горный дом. За ваши ставки могут заплатить кровью тысячи бойцов. За нерешительность командира тоже отрезал я. Трусливый или нерешительный командир губит людей больше, чем смелый, идущий на оправданный риск». Мы снова замолчали. Стук колес заполнил купе. Штерн пригубил остывшего чаю из стакана в мельхиоровом подстаканнике, стоявшего на столе. «Ну да ладно!» Он вздохнул. «Победа за вами — факт есть факт. Япошек вы потрепали изрядно. Это факт. Только вот помните, что в Москве он многозначительно посмотрел на меня поверх края чашки. Вам придется отвечать не только за победу, но и за то, как вы ее достигли». «Ворошилов и Шапошников, они, они ценят порядок, и они не любят, когда их тщательно продуманные планы ломают о коленку даже ради победы». «Ну что ж, Григорий Михайлович, я готов отвечать», — сказал я, глядя прямо на него. «И готов повторить все то же самое, если того потребует обстановка». Штерн покачал головою. В его взгляде мелькнуло что-то вроде уважения, смешанного с раздражением. Но в этом-то я и не сомневаюсь. Вот в том-то и проблема. Он откинулся на спинку дивана, служившего постелью на нижней полке, демонстративно закрыв глаза. А в это время вернулась соседка, торжественно неся перед собой пакет с горячими пирожками. «Угощайтесь, товарищ командиры!» Москва, кабинет наркома в здании наркомата обороны СССР. Во главе огромного полированного стола сидел Ворошилов. Справа и слева Шапошников и Мехлис. Последний дымил Папироской. Мы же со Штерном стояли по стойке Смирно. Нарком медленно поднялся, обошел стол и остановился передо мной. Ну, Жуков, начал он. Ты там на Холхенголе, смотрю, развернулся, и ночных ласточек придумал, и танки гонял, как быков на вывене и приказы старших товарищей игнорировал. Он сделал паузу, чтоб я проникся. Однако врага ты разгромил, и разгромил по-суворовски, не числом, а умением. Он повернулся, взял со стола одной из красных коробочек, что лежали на столе. За умелое руководство войсками и проявленную инициативу, проговорил он, открывая коробочку. А там лежала золотая звезда Героя Советского Союза, а также орден имени Владимира Ильча Ленина. Я взял награду. Рука не дрогнула. Ворошилов смотрел на меня пристально. Однако, Георгий Константинович, запомни. Его голос стал тише, но от этого еще весомее. «Армия — не поле для твоих личных экспериментов. Я понимаю, победители не судят, но пока они побеждают. И постарайся, чтобы так продолжалось и дальше». Затем он повернулся к Штерну. «А тебе, Григорий Михайлович, за общее руководство операций...» И он вручил ему орден Ленина и за терпение. Добавил он с легкой едва уловимой усмешкой. А то, что не в Кремле, вручали в торжественные обстановки, не бессутие. Мы пока эту войну не афишируем. Вот врага разгромим окончательно. Вот тогда и Кремль будет, и банкет. Когда мы вышли из кабинета, штерн, не глядя на меня, проговорил. — Поздравляю с золотой звездой, Комкор. Надеюсь, в следующий раз вам не придется выбирать между уставом и победой. — Надеюсь, товарищ командующий, что устав и победа перестанут быть взаимоисключающими понятиями. — Так сухо ответил я. И мы разошлись в разные стороны по длинному коридору наркомата. На кителе поблескивала золотая звезда героя, первая в жизни Жукова, и заработанная мною самостоятельно, потому что на подсказки предшественника рассчитывать вот никак не приходилось. А на улице я сел в служебный автомобиль. Это был карт Водитель отворил мне дверцу, покосился на золотую звезду. — Поздравляю с героем, товарищ Комкор. Я кивнул, сел в машину. Москва жила своей жизнью, мирной, шумной. И только я знал, что эта передышка лишь временная. Война, настоящая большая война, была неизбежна. Мне предстояло готовиться к ней, лавируя между необходимостью побеждать и требованием соблюдать писанные и неписанные правила. А в гостинице «Москва» я едва поднялся в свой номер, раздался звонок. Я взял трубку. «Товарищ Жуков», — поинтересовался звонивший, «Вот — «он самый». С вами говорит Поскребушев. Слушаю вас, товарищ Поскребушев. Завтра в 15 часов вас ждет товарищ Сталин. За вами заедут в 14.15. Москва, Кремль, кабинет Сталина. Сентябрь 1939 года. Кабинет поражал своим аскетизмом. Большой стол, заваленный картами, бумагами, несколько стульев портреты маркса энгельса ленина на стене и сам хозяин стоявший у карты у карты дальнего востока он был меня ниже ростом но его присутствие заполняло всю комнату делая ее тесной товарищ жуков голос его был тихим хрипловатым без тени приветливости он указал на карту мальштуком трубки «Вы хорошо поработали на Халкин-голе. Разгромили самураев. Теперь японцы уважают нашу силу, но уважения мало. Нужно добить». Он повернулся ко мне, и его пронзительный взгляд скользнул по моему новому комкоровскому мундиру и золотой звезде. «Военный совет считает, что пора ликвидировать японский плацдарм полностью» и поднять вопрос о правомерности и существовании Ваше мнение? Я почувствовал, как меня прошивает холодным потом. Он ведь не столько интересовался моим мнением, сколько проверял глубину понимания, сказать «да» и взять на себя неподъемную задачу или проявить осторожность и показаться слабым. Товарищ Сталин, что касается военной части то считаю, что эта задача вполне выполнима. Начал я, тщательно подбирая слова. Но для ее решения нужно многое переменить. Без этого мы понесем неоправданно высокие потери и можем потерпеть неудачу. Сталин медленно раскурил трубку, не сводя с меня глаз. И что же конкретно нужно переменить? Конкретно. Первое. Моторизация и механизация На Халкинголе я убедился, что будущее за танковыми клиньями и мотопехотой. Нам нужны не отдельные бригады, а целые механизированные корпуса. С новыми танками, с противоснарядной броней, мощными пушками. Те же Т-26 и БТ, что есть сейчас, это уже вчерашний день. Их японская артиллерия легко поражает. Сталин молча затянулся, кивнул, чтоб я продолжал. Вторая Связь. Раций не хватает катастрофически. Командиры батальонов не могут вызвать огонь артиллерии. Командиры полков теряют управление в наступлении. Нужно наладить массовый выпуск надежных радиостанций для танков и пехоты. Снова кивок. Третье. Авиация. Наши И-15 и И-16 и выиграли у японцев, но это ненадолго. У них уже есть более современные машины. Нам нужны новые истребители и пикирующие бомбардировщики для поддержки наземных войск. Сталин подошел к пепельнице, выбил в нее из трубки пепел. Вынул из коробки с грицеговиной флор папиросу, надломил ее и принялся набивать табаком трубку. И хотя он был сосредоточен на этом процессе, я понимал, вождь очень внимательно меня слушает. Четвертое. Подготовка командиров. Многие воюют по шаблонам гражданской, а нужно учить взаимодействию родов в войск, умению прорывать укрепленные районы, а не бросать пехоту в лобовые атаки. Я сделал паузу, глядя на Сталина. Его лицо оставалось непроницаемым. — Продолжайте, товарищ Жуков, — сказал он. — Пятая экипировка. — Экипировка? — переспросил Иосиф Виссарионович. — Да, товарищ Сталин. «Разрешите на чистоту?» «Не разрешу. Потребую». Экипировка и обмундирование наших бойцов мало отличается от таковых времен империалистической и гражданской войн. А современная война предъявляет иные требования. «Какие же, товарищ Жюков?» «И форма, и экипировка должны быть более удобными». Красноармеец все необходимое носит либо на плече, либо на поясе, либо за спиной, в мешке, как его отцы и деды. Таким образом нагрузка распределена неравномерно. А ее нужно распределить по всему телу. Это и облегчит нагрузку на марш-бросках и в атаках, и сократит, к примеру, время на перезарядку стрелкового оружия. — Интересно рассуждаете, — сказал вождь. — Быть может, вы изложите это нашим специалистам? — Могу, товарищ Сталин. И позвольте заметить, что все эти перемены возможны лишь при полной мобилизации нашей промышленности. Все это требует ресурсов, станков, квалифицированных рабочих. Нужно срочно расширять производственные мощности на Урале и в Сибири, подальше от западных границ. Я замолчал, хотя далеко не исчерпал свой список. И, пожалуй, что зря я ляпнул про Урал и Сибирь. Вождь насторожился. Кабинет заполнился густым дымом из его трубки. Старин медленно подошел к столу, положил трубку в пепельницу. — Вы предполагаете не план наступления, а программу перевооружения всей армии? Произнес он, наконец, ровным, словно лишенным эмоций голосом. А это требует времени. Даже за год мы не уложимся. А японцам необходимо ответить прямо сейчас. Товарищ Сталин, я сделал шаг вперед. Мы можем нанести японцам чувствительный удар и сейчас, но для полного разгрома Квантунской армии и удержания территории без этих мер мы рискуем повторить судьбу царской армии в 1905 году. Имея храбрость бойцов, но проигрывая из-за отсталой техники и тактики. Сталин снова взял труп, смотря на карту Маньчжурии. Ваши предложения, они уже звучали, но не от тех, кто только что вернулся с победоносной войны. Тухачевский тоже говорил о танках. Он бросил на меня быстрый, испытующий взгляд. Я невольно сглотнул. Он проверял меня на лояльность, проводя параллель с врагом народа. «Товарищ Сталин, речь идет совершенно не о теориях», — четко сказал я. «Речь идет о том, что я видел своими глазами на поле боя, о том, что уже доказано и доказало свою эффективность в ограниченном масштабе. Моторизованные стрелки, поддержанные танками и авиацией, решают исход боя». Артиллерия, управляемая по радио, пробивает любую оборону. И это не теория, это практика. Сталин снова повернулся ко мне. В его глазах, казалось, мелькнуло уважение. — Ну, хорошо. — Тогда, товарищ Жуков, подготовьте подробный доклад с конкретными предложениями по срокам и ресурсам. Мы его рассмотрим. — А что касается японцев, он снова ткнул трубкой в карту. — Меня несем удар, ограниченный, чтобы напомнить им об их месте. — Ну, а ваши предложения, они могут пригодиться для более масштабных задач. — Вы свободный, товарищ Жуков. Я откозырел и вышел. Признаюсь честно, спина у меня была мокрой от напряжения. Я предложил ему не просто военную реформу, а стратегический курс, и он его принял к рассмотрению. Это был первый и самый опасный шаг, а впереди была борьба с косностью аппарата с нехваткой ресурсов с инерцией мышления. Вот только дверь была открыта, и я был готов в нее войти.